Часть восемнадцатая. Не успел Сиру вернуться домой, как раздался телефонный звонок. «Ой, наконец-то вас застало!» Собеседница даже не представилась, но он понял, что она уже несколько раз звонила. Это была не Мьюки, а администратор курсов Бун-Бун, женщина по имени Хосимото Масами. «В чем дело? Что случилось?» – стревоженно спросил Сиру. Поскольку Хосимота редко звонила ему домой, она пришла к ним после окончания колледжа устраиваться на работу по объявлению, и Сиру решил её принять. Ещё в старших классах за ней закрепилась кличка Яблочко, настолько она была румяная и бесхитростная девушка. К работе она относилась серьёзно, во всяком случае, на неё можно было положиться. Она проработала уже 5 лет. и пора бы ей было подумать о замужестве. Но никакого мужчины на ее горизонте не появилось. «Повстречала хорошего мужчину», — подшутил над ней Сиру, но из телефонной трубки послышался встревоженный голос Хосимото. «Я только что собиралась это сказать, но вы и меня опередили». «Опередил? Кто?» Задавая вопрос, Сиру уже понял причину звонка Хосимото. «Старший преподаватель Симидзу». «Симидзу?» Он отвечал в школе почти за все административные вопросы, начиная от установления нагрузки преподавателей до сбора с учащихся платы за обучение, рассылки контрольных летнего и зимнего семестров, подготовки объявлений. Благодаря ему Сиру был избавлен от самых разных обязанностей и мог вплотную заниматься делом об исчезновении Цуока. Недавно Симидзу-сенсей объявил о том, что он прекращает работу в нашей школе. Что мне делать? Я в полном отчаянии. Опасность того, что однажды такой день может настать, существовала постоянно. Семидзу был очень популярен среди учащихся школы. Вероятно, он решил, что его недооценивают, и захотел стать директором независимой школы, и наконец этот момент настал. Теперь вся ответственность за управление делами школы будет лежать на Сиру. Возможно, Симидзу-сенсей собирается открыть собственную школу, не так ли? У него будет достаточно учеников. 1/3 учеников он несомненно получит, и тогда жизнь Сиро станет далеко не безоблачной. Сиро пытался мысленно всё просчитать. Было очевидно, что Сиро как директор школы всех устраивает, но Симидзу пользуется наибольшей симпатией учеников. Нанесённый им удар был безошибочным. В вопросах руководства школой Сиро интересовал только учебный процесс. В остальные проблемы он не вмешивался. Если Симидзу создаст новую школу, он без сомнения будет следовать прежним правилам. В таком случае в одном районе появятся две школы, построенные на одних и тех же принципах. Симидзу наверняка намеревался забрать с собой не только учащихся, но и методы обучения. Разумеется, у Сиру перехватило дыхание. Доход от выплат учащихся, естественно, упадёт. Но дело не только в том, что потребуется заменить сбежавших преподавателей, но и в том, каким образом ему высвободить свободное время для себя. Я всё понял. Завтра я буду в школе. Тогда и обсудим создавшееся положение. «Меня не будет, поскольку у меня выходной. Держитесь». Сиру нравилась его нынешняя работа, и в глубине души ему не хотелось, чтобы Китамура закрыл школу Бун-Бун. Ему не только не хотелось потерять привычное кресло, но он думал о том, что если Семидзе уйдет, у него не останется иного выхода, кроме как поменять место работы. От ощущения, что все вокруг его покидают, Сиру впал в отчаяние. Отключив трубку, некоторое время он пребывал в оцепенении. То Сиру представлял себе выступление по телевидению послезавтра, и всё связанное с Кэйсукой Китадзимой, то его мысли возвращались к Миюки. Он непременно должен ещё раз ей позвонить. Сиру поднял отложенную в сторону трубку и набрал её номер. Никакого ответа. Он посмотрел на часы, было начало 5. Сиро опустился на диван. Был конец ноября, завтра начнётся декабрь. Когда наступит май следующего года, ему исполнится 35. При этой мысли Сиро охватило уныние. Что же делать дальше? Что он хочет найти? Что осталось ему ещё сделать в его земной жизни? Перед глазами Всплывали только два иероглифа, означающие женитьбу, но он уже сомневался, должна ли это быть Миюки. Его не покидали мысли о том, что она работает в сфере развлечений, и они бередили его душу всё сильнее. Возможно, однажды всё исчезнет, а у него не было никакого желания начинать всё сначала. Вечер ещё не наступил. Однако Сиру достал бутылку виски и плеснул в стакан. Это был период самых коротких дней в году. Ещё и пяти не было, а уже стемнело. Прибывая в подавленном настроении, он потягивал виски. Ему захотелось встретиться с Миюки. Сиру не хватало решимости отказаться от неё, и если они окажутся рядом, он будет готов обо всём забыть. Он ещё раз набрал её номер, но никто не отвечал. Возможно, она ещё не вернулась с работы. Сиру устал от постоянно возникающего воображения картины обнажённой Миюки, обслуживающей клиента. Сиру покачал головой. Даже если они начнут жить вместе, горечь останется надолго, поскольку шлиф её прошлого будет продолжать тянуться за ней. Бутылка виски была уже наполовину пуста. Медленно, чтобы растянуть время, он принял душ, лёг в пижаме в постель и пододвинул телефон к изголовью. Миюки по-прежнему не подходила к телефон. Время близилось к 10. Куда она могла уйти? У неё, не имевшей родственников, не было такого места, куда она могла бы направиться, взяв с собой ребёнка. Только сейчас он до конца осознал, насколько Миюки одинока. Сиро погрузился в сон, думая о том, как тяжела та ноша, которую он собирается переложить на свои плечи. На следующее утро он проснулся в плохом настроении. За ночь таившееся в глубине души беспокойство слегка ослабло, но он увидел несколько неприятных снов. Взглянув на часы, Сиро протянул руку к телефону. Было половина девятого, время готовить дочку к выходу в ясли. Сейчас она непременно должна быть дома. Никто не брал телефонную трубку. Сиро сразу же отмёл вероятность того, что она дома и просто не хочет подходить к телефону. Такого не могло быть. И только тут Сиро понял, что с Миюки должно быть что-то случилось. Часть 19. Сегодня наступил декабрь. Светило солнце, ветра не было, воздух был сухим и довольно тёплым. Оставив машину на ближайшей стоянке и не надевая куртки в одном спортивном костюме, Сиру прошёл по узкой улочке и в мгновение ока оказался у дома Миюки. Он поднялся по лестнице и нажал на кнопку звонка. Ожидание было напрасным. Он приложил ухо к двери и прислушался. Из-за двери не доносилось никаких признаков жизни. Для большей уверенности Сира позвонил еще раз. Результат был тот же. Десять дней назад, через день после того, как Миюки и Сира впервые переспали, она выдала ему запасной ключ от своей квартиры, объяснив это тем, что... что в экстренном случае, если она не сможет забрать ребёнка из яслей, Сиро может воспользоваться этим ключом. "Прошу", сказала она, вручая ему ключ, и Сиро не мог не осознать, что в тот момент они оба переступили черту. Сиро никак не мог отважиться вставить ключ в замочную скважину. Оказавшись в такой неприятной ситуации, нужно было немного успокоиться. После исчезновения Мацуока он оказался втянутым в какие-то внутренние религиозные распри, и не будет ничего странного, если с ним что-то случится. Он стал мысленно рисовать самые мрачные перспективы, от которых у него начали подкашиваться ноги. При этом сера тревожился не только за себя одного. Наконец он решился и слегка приоткрыв дверь Осторожно заглянул в образовавшуюся щель. Его внимание привлекло не столько то, что он увидел, сколько странный запах. Сиру попытался принюхаться и определить, чем это пахнет. Он неоднократно бывал у Миюки дома, но такого запаха никогда не ощущал. Сиру снял обувь и прошёл внутрь, закрыв за собой дверь. Хорошо ему знакомая узкая прихожая. Рядом с ней небольшая кухня со столовой размером в 10 татами. Дальше комната в традиционном японском стиле размером в 6 татами. Если отодвинуть перегородку, то образовывалась одна комната, которую легко можно было окинуть взглядом. В квартире не ощущалось присутствия ни одной живой души. Он сразу заметил, что обеденный стол передвинут в другое место. Он был неестественным образом вдвинут в японскую комнату, загораживая проход в неё и тем самым неприятно нарушая баланс. Сиро только наполовину вернул стол на прежнее место и осторожно, ступая, прошёл в комнату в традиционном японском стиле. Место, где спали мать с дочерью, было аккуратно убрано. Когда он отодвинул дверцу стенового шкафа, оттуда вывалился футон, от которого исходил тошнотворный запах. Он решил, что нужно осмотреть ещё туалет и ванную. При виде крохотных пустых помещений он испытал чувство страха. Однако и там ничего странного он не обнаружил. Пол ванной был сухим, И он сразу определил, что ни душем, ни водопроводным краном не пользовались по меньшей мере в течение суток. В туалете тоже всё было тщательно убрано. Бегло осмотрев комнаты, Сиро сел на пол в спальне и прислонился спиной к простенку под окном. Его сердце билось учащённо. Он помнил неприятное ощущение, которое испытывал, находясь один в комнате чужого человека. Это была комната, покинутая хозяевами. Если Миёки увели насильно, должны были остаться хоть какие-то следы этого похищения. Однако, что же всё-таки это за запах? Он уже немного к нему привык, но всё же продолжал чувствовать запах ударивший в нос, едва он открыл дверь. Ему показалось, что он напоминает аромат розы. Возможно, его источник пах значительно сильнее, но со временем выветрился, и сейчас оставалось только слабое сладковатое благоухание. Что может означать этот навязчивый запах? Накануне Сиру после 4 неоднократно звонил в эту квартиру. Следовательно, Миюки покинула её до 4 часов. Все окна в комнате были закрыты, но запах в помещении остался. Возможно, он уже немного к нему привык, но ему показалось, что в прихожей запах ощущался сильнее. В узкой тёмной, заполненной всевозможными запахами прихожей, посторонний запах преобладал, становился угнетающим. Внимательно осмотревшись, он заметил небольшой стаканчик. Такие часто используют для саке. На дне находился коричневый сгусток конической формы. В центре виднелась жидкость розового цвета. Когда Сиру взял стаканчик в руки, маленький конус рассыпался и превратился в пепел. Может быть, этот стаканчик использовался для воскурения благовоний? Он поднёс его к лицу и в нос ударил запах значительно более сильный, чем витавший в комнате. Сиру поставил стаканчик на прежнее место и вернулся на кухню. Он решил ещё раз тщательно смотреть её, рассчитывая обнаружить там нечто похожее. Как он и предполагал, на кухонной полке, рядом с микроволновой печью, стоял точно такой же стаканчик. Это был обычный стаканчик для саке, и в нём была точно такая же фигурка конической формы. На этот раз он нюхал осторожнее, чтобы не потревожить содержимое. Запах был точно такой же. Сиро стал искать подобные сосуды и вдруг сразу обнаружил один в таком месте, куда раньше заглянуть не догадался. На этот раз это был не стаканчик. Прямо под окном, ведущим на балкон, стоял цветочный горшок с карликовым деревцем. У корней находились три коричневые пирамиды. Возможно, пепел трёх сгоревших пирамидок станет удобрением для деревца. Сиру поискал, нет ли еще таких благовоний, и пришел к выводу, что их только три, и что они расположены так, чтобы образовывать правильный треугольник. При этом кухонный стол был сдвинут так, чтобы он оказался в самом центре этого треугольника. Сиру отодвинул от стола стул и присел на него. Он представлял, как поднимается дым благовоний из трёх мест и пытался понять, в чём заключается смысл неведомого ему ритуала. Может, Миюки в одиночку исполняла этот ритуал. Во всяком случае, он никогда не видел, чтобы Миюки воскуряла благовоние. Он предположил, что когда накануне он был в телестудии, у Миюки был некий гость. Вероятнее всего, он посадил её в центре треугольника и провёл какой-то ритуал посвящения. После этого она исчезла. И нового объяснения он найти не мог. Единственное, что его беспокоило это исчезла Миюки по своему желанию или нет. Часть 20. Выйдя из квартиры Миюки и возвращаясь на автостоянку, Сиру вдруг вспомнил про ясли. Что же стало с ребёнком? Возможно, она решила кому-то поручить забрать Ами, если располагались в 10 минутах ходьбы от её дома. Ехать туда на машине не имело смысла. Сиро прекрасно знал, где находится Ясли, поскольку неоднократно отвозил туда Миюки. Несомненно, вчера утром Миюки должна была отвезти туда свою дочь Ами. Если до 4 часов дня кто-то помимо её воли похитил Миюки, Она не могла пойти и забрать дочь из яслей. Сиро понятия не имел, как поступают с детьми в случае, если за ними не приходят родители. Сиро приходил в ужас при мысли, что ему придётся объясняться с нянечками в яслях. Обычно детей приводят в ясли не позднее 10:00 утра, где они остаются на весь день. Родители не заходят и слушают с крыльца плач своих младенцев. Поэтому Сиро решил подождать, пока к нему кто-нибудь выйдет. «Что вам нужно?» При виде Сиро заведующе сохраняла добродушное выражение лица, только в глазах у нее появился настороженный блеск. «Ами Мацуока забирали из яслей?» – испуганно спросил Сиро. «Да, вчера около четырех приходила мама. Сказала, что хочет на некоторое время забрать ребенка из яслей, чтобы девочка отдохнула. Что-нибудь случилось?» Сиру склонил голову и со словами: "Извините за беспокойство", покинул ясли. Необходимую информацию он получил. Обычно миюки должна была приходить за ребёнком до 6 вечера, и только вчера она почему-то забрала Ами на 2 часа раньше. 4 дня, именно тогда, когда Сиру в первый раз звонил ей домой, сказав воспитательницам, что ребёнку нужно немного отдохнуть. Она ушла, но домой не вернулась. Решив сократить дорогу, Сиру пошёл к автостоянке через парк. Деревья в парке окрасились в красный цвет, на земле грудами лежали сухие листья. Из распахнутых ворот в россыпную выскочила толпа ребятишек и с радостными криками устремилась к парковым качелям. Вокруг Сиру простирался безмятежный пейзаж. Когда он в волнении поднял глаза к небу, ему показалось, что всё вокруг начало вращаться. Он вспомнил, как однажды у него закружилась голова. Тогда, из-за поднявшегося давления, он даже упал в обморок. Ему стало очевидно, что он остался совсем один. Миёки куда-то исчезла, и она сама добровольно приняла такое решение. Такая ситуация, чтобы её могли увести насильно, взяв в заложники ребёнка, тоже представлялась ему невозможной. Но почему она не позвонила? Сиру с грустью подумал о том, в каком психологическом состоянии находилась Миюки, который было так просто связаться с ним, но она этого не сделала. Теперь рядом с ним никого не осталось. Медленно его окутала печаль. Нет, это было нечто иное. После исчезновения Миюки всплыла ещё одна проблема. За исчезновением Моцоока и Акико Кано последовало похищение журналистки. Казалось очевидным, что все эти похищения происходили не насильственно, а под воздействием внешней силы, но с согласия с самих похищаемых. В таком случае нельзя было не усмотреть во всех случаях общие признаки присутствие Тенти Каранкай. Правильно ли он прочёл адресованное ему послание? Хотя Сиру терялся в догадках, однако он принял твёрдое решение участвовать в предстоящем большом шоу. Часть 21. Сиру водил машину давно и неплохо. Он оставил машину на стоянке и решил пойти до станции метро пешком. После посещения квартиры Миюки его настроение стало еще более мрачным, и он предпочел не пользоваться машиной. Меньше чем за 20 минут он уже был у школы Бун-Бун. На метро это получилось даже быстрее, и он рассчитывал, что уже через 10 минут встретиться с Семидзу. При встрече с Семидзу Сиру хотелось услышать от него объяснение, почему он решил уволиться из школы. Не исключено, что ему предлагают должность директора. Симидзу о таком не мог даже мечтать. Он тяжело вздохнул, понимая, что находится не в самой лучшей форме. Он мог только тупо брести без единой мысли в голове. Всякий раз, когда он останавливался по пути на работу на большом перекрёстке, на него с особой силой накатывали любовные переживания. Когда его переполняло чувство того, что его любят женщины, которых любит он, Сиру был готов пойти на что угодно. В противном же случае, испытывая разочарование, он утрачивал жизненную энергию, и это могло привести к плохим последствиям. Он действительно хотел любыми способами переубедить Семидзу. До сих пор, когда между ними случались серьёзные споры, он либо проявлял благосклонность либо прибегал к каким-то уловкам. Но, к сожалению, сейчас у него не было для этого сил. Миюки это имя слетело с его губ. Вероятно, после некой религиозной инициализации в ней произошли какие-то изменения, в результате которых она добровольно ушла из дома. Сиру испытывал чувство страшного одиночества не только потому, что она его покинула, У него начало возникать подозрение, а не исчезла ли она просто для того, чтобы не видеться с ним. Когда он заподозрил, что она работает в доме свиданий, Серу дал понять Миюки, что он к ней охладел. Прямо он об этом не заявлял, но она несомненно должна была почувствовать его изменившееся отношение. Разве не нужно выяснять причины возникающих между мужчиной и женщиной недоразумений? Поскольку между ними многое оставалось скрытым, ему приходилось делать вид, что он совершенно ничего не понимает. Неужели, не зная досконально прошлой Миюки, он должен взять на себя полную ответственность за нее? Однако Серу не мог вычеркнуть Миюки из своего сердца. У него возникло страстное желание начать отношения с Миюки с чистого листа. Сиру попытался представить, какие мысли бродят в голове Миюки. Он не мог не расстраиваться из-за того, что сам накликал на себя беду. Возле дверей школы в голове у него появились совершенно иные мысли. В самом ли деле он испытывал досаду? Если Миюки не будет рядом, станет ли он об этом сожалеть? Сиру и сам этого не знал. При этом он не притворялся. Он и в самом деле этого не знал. Он был уверен только в одном: если он сейчас примет правильное решение, то ему станет намного лучше. Часть 22. Пополудни, до того как в аудиторию придут ученики, Сиру ожидал там встречи с Семидзу. Первым разговор начал Сиру. Он убеждал Симидзу не оставлять пост старшего преподавателя и пересмотреть план открытия своей школы. Но Симидзу только посмеивался, отрицательно качая головой. Меня неправильно поняли. В ответ на несколько фривольных поведений Симидзу, Сиро успешно изложил ему заранее подготовленный компромиссный вариант. Я всё понимаю. А как вы смотрите на то, чтобы управлять нашей школой вместе со мной? И если не возражаете, я хотел бы, чтобы вы стали членом управленческого звена. Я думаю, что в наше время это было бы куда безопаснее, чем начинать все сначала. Что ни говори, а набрать учеников довольно сложно. Риск большой». Услыхав это, Семидзу поднял руки. «Погодите-ка», — прервал он Сиру. «Нет же, Сиру-сан, я же вам говорю, что меня неправильно поняли». Сдаюсь. Но кто вам сказал, что я планирую открыть свою школу? Кто сказал? Мне показалось, вы это уже обсудили с Хосимотой из офиса. Разве нет? Масами, славная девушка, но глуповато. Симидзу неожиданно изменился в лице, словно что-то заметил, и, поднявшись со стула, подошёл к окну. Он открыл его и посмотрел в небо. Издалека в аудиторию донёсся звук летящего самолёта. Он не был похож на реактивный самолёт, а скорее напоминал звук мотора одноместного самолёта. Глядя в небо, Семидзу с чувством удовлетворения произнёс: "Он летит, летит!" Он вернулся на прежнее место и, расправив плечи, повернулся лицом к Сиру. "Сиру-сан, я ухожу не для того, чтобы открыть свою школу." Сиро внимательно глядя на Семидзу, пытался понять его истинные намерения. В его располагающем лице, которое несомненно очень нравилось ученикам, было много искренности. Он, не отводя взгляда, смотрел прямо на Сиро. По возрасту Семидзу должно быть немногим за 30, но выглядел он основательней своих лет. Возможно, из-за уверенности в себе, которая чувствовалась в его манерах и мускулистом теле. Сиро на мгновение осознал, что в словах Семидзу нет лжи. Он старался каким-то образом убедить Семидзу поменять свое решение и защитить себя от сильного конкурента в бизнесе в его лице, но впервые задумался о том, что изначально ошибался в ситуации. «Вы говорите, что у вас есть другие причины для ухода». Сиру не понимал, хорошо ли лично для него такое развитие событий или не очень. В любом случае ему не хотелось, чтобы Семидзу оставлял преподавательскую должность. Он надеялся, что Семидзу клюнет на его приманку о совместной управленческой деятельности и изменит своё решение. Но если у него есть какая-то другая причина для ухода, возможно, его будет сложно остановить. Разумеется, на посту учителя частной школы не оторваться от стула. Это ведь естественно, не так ли? Семидзу сказал это прямо в лицо Сиру, от чего тот немного отступил назад. Ему послышался упрёк в свой адрес, но он точно знал, что Семидзу ничего подобного не хотел. Да уж. Сиру как-то об этом не задумывался. Кроме Симидзу, конечно, были постоянные преподаватели, но каждый из них преследовал ту или иную мечту. Кто-то поставил перед собой цель сдать экзамен по юриспруденции или получить преподавательскую квалификацию, а кто-то хотел заработать денег на стажировку за рубежом. Среди них был даже человек, который мечтал стать актёром небольшого театра. в многогранности и уникальности и была особенная черта преподавателей частной школы, отличавшая их от нормальных школьных учителей. Частная школа и правда была местом сосредоточения таких преподавателей, которые просто живут своими возможными мечтами и стремлениями. На уроках с учениками они говорили о том, что им действительно было интересно. Иногда случалось, что они отклонялись от основной темы урока. Сиру прекрасно понимал, что именно эти моменты были самыми значимыми для учеников. Школа Сиру была ещё и тем местом, где ученики узнавали, что в мире существует много разных профессий, и можно мечтать о них и стремиться к своей мечте. Однако, о чём мечтал Симидзу? Сиру подумал что Симидзу очень ревностно относится к своей преподавательской работе и считает её главным занятием в своей жизни. Но, видимо, он ошибался. Как указал Симидзу, его неправильно поняли. Сиро молча ждал продолжения разговора. Ему не терпелось узнать, о чём же мечтал Симидзу. Если у него есть какой-то завидный план, то услышать об этом будет мучительно. Однако Семицу тихо сказал: "Я хочу летать в небе". Сиру особенно не удивился. Он неоднократно слышал такое выражение. Образцы полёта нередко становятся метафорой, когда люди говорят о своей мечте. Но в случае Семицу всё было не так. Он в прямом смысле мечтал летать. "В последнее время я очень жалею, что не поступил в авиационный университет". Нет большего счастья на свете, чем летать на реактивном военном самолёте в рядах вооружённых сил самообороны. Если бы я только мог окончить авиационный университет и стать пилотом. А, что толку? Сколько ни мечтай, уже поздно. И всё-таки я ещё могу связать свою жизнь с самолётами. В следующем году мне будет 34 года. Крайний срок. Возможно, это мой последний шанс. Сиру хотел подробнее узнать историю Симидзу. В следующем году будет 5 лет, как он начал преподавать в школе Сиру. Он просматривал его личное дело. Симидзу делал карьеру, не рассталкивая других, а подтверждая свои умственные способности и прежде всего своим обаянием сумел привязать к себе учеников. Сразу после окончания технического факультета государственного университета в Нагое Сэмидзу устроился работать инженером на самое крупное в Японии предприятие по производству автомобилей. Сиро слышал, что после этого у него был опыт работы в Америке, но о том, как шли его дела после возвращения на родину, Сиро был мало осведомлён. Он не понимал, почему у такого выдающегося человека, как Сэмидзу, который даже, судя по личному делу, Был силен в математических науках и в английском языке, была такая скромная мечта. Если бы он только пожелал, нашлось бы немало компаний, готовых с радостью его принять. Подобно ребенку, Семидзо с горящими глазами произнес «Хочу летать в небе». Сиро пока не мог вникнуть в смысл этой фразы. Ясно, что он хочет летать на самолете. Но чем конкретно хочет заниматься, как собирается зарабатывать себе на жизнь? Я впервые слышу о том, что вы мечтаете летать. Сиро не пытался иронизировать. Он действительно никогда не слышал о мечте Симидзу, связанной с небом. Я хотел вам рассказать, но ведь вас никогда не застать на месте, верно же? Совершенно верно, он почти полностью переложил административные обязанности на других людей. Особенно в последнее время. Занимаясь делом исчезновения Моциока, он и вовсе не показывался в школе. Сиру посмотрел на часы. «У меня есть время. У вас как?» «Занятия начинаются в три часа, так что до этого времени я свободен». У них было больше двух часов в запасе. Можно было вдоволь наговориться. Сиро ещё и для себя самого очень хотелось послушать, каким себе рисует будущее Семидзу. У такого умного человека, как он, не могло быть безрассудной, глупой мечты. Сиро постепенно испытывал всё больше интерес к желанию Семидзу летать в небе. Сиро обратился в слух и старался рассмотреть отрезок жизни Семидзу до настоящего момента. Семидзу поступил в местный государственный университет по настоянию родителей. Скорее даже это было принуждение. Нельзя сказать, что Семидзу не пытался говорить о том, что хочет поступать в школу авиации и намекать на возможность поступления в военный институт. Однако при одном упоминании о военном институте отец лишился дара речи и чуть было не упал в обморок. Его отец не был из числа тех, кто привык убеждать силой. Он преподавал общество знания в старшей школе и мог долго и нудно приводить свои доводы. Семидзу Полушутя намекнул на то, что хочет летать на военном реактивном самолете, но ответ был исчерпывающим. «Тебе известно, для чего в этом мире существуют военные самолеты? Это самое передовое и беспощадное оружие для убийства людей. Ты для этого хочешь летать? Я тебя не для того воспитывал, чтобы ты стал военным». Когда гнев спал, на лице отца выразилась глубокая печаль. Целый час отец убеждает его в том, что мы расплачиваемся за те ошибки, которые Япония допустила в войне. Все это время Семидзу не мог вставить ни одного слова. Отец то успокаивался, то с жаром принимался убеждать сына в своей правоте. Пресекая высказывания сына вроде «класса», Да я уже все понял, он еще более шумно настаивал на своем. Он предчувствовал, что ситуация может выйти из-под контроля. Вот так мечта Семидзу о полетах в небе была в раз раздавлена. Слушая отцовские доводы, Семидзу тщательно переосмыслил их и решил, что все это правильно. Пожалуй, у меня какая-то детская мечта. Семидзу послушал отца и поступил благоразумно. Так было всегда. Отец заявлял, что старается быть демократичным. Он не любил патриархат в семье и презирал довоенный семейный уклад. Однако его взгляды не распространялись на его собственную семью. Он не прибегал к необоснованному насилию, но не было случая, чтобы он выслушал доводы сыновей и признал их. Отец всегда вмешивался со своей безукоризненной теорией и не считался со свободными взглядами детей. Семицу решительно признал, что не любил отца. О чём бы ни говорил отец со своим материалистическим взглядом на историю, высоко несущий знамя социальной справедливости, это было невыносимо скучно и нудно. Он всегда был исключительно серьёзен, не любил риски и приключения и был начисто лишён чувства юмора. Отец то и дело критиковал других людей и никогда не радовался жизни. Был только один способ избежать его нудных наставлений: не перечить ни в чём, делать вид, что внимательно его слушаешь. Нужно было показать ему, что все его советы и наставления понятны и приняты, и стоило воспротивиться, так его поучения не ограничились бы одним днём. Если бы отец напротив был жестоким и прибегал к насилию, возможно, было бы легче ему противостоять. А вот сил противостоять лавине правильных мнений у Симидзу как раз и не было. Из всех сил он пытался избегать неприятных моментов, и этот моральный гнёт накапливался в его душе. Интерес к самолётам зародился в Симидзу во 2 классе начальной школы. Причиной тому послужила модель планера, которую как-то принёс домой отец. Наверняка отец до последнего даже не догадывался, что частично на нём лежит ответственность за любовь сыновей к самолётам. Был осенний день в самом начале второго полугодия в школе. Отец принёс домой деревянную модель самолёта, которую смастерил его коллега, учитель по труду, вместе со своими учениками. Он вовсе не был восхищён искусно созданной красивой моделью, а принес ее для того, чтобы продемонстрировать сыновьям как образец успешного результата с кооперированной работой учителя и учеников. Семидзу с братом, который был на три года старше его, были очарованы самолетом. Они попробовали его запустить, и планер медленно и плавно кружил в воздухе. Если было бы достаточно пространства, он не приземлялся бы и продолжал парить какое-то время. Семидзу с братом принялись мастерить свой собственный самолёт по образцу этой модели. Их первая модель топором летела вниз, стоило выпустить её из рук. Но они не сдавались, и после нескольких неудачных попыток у них получалось всё лучше и лучше. Им наконец-то удалось своими руками создать модель самолёта, парящего в небе, когда Семидзу уже учился в средней школе. Тогда Семидзу еще не знал научного объяснения, почему самолет планирует в воздухе. Однако из практического опыта ему было точно известно, какой формы должны быть лопасти крыльев и хвоста самолета, чтобы он хорошо летал. Семидзу стал больше интересоваться естественными науками, и в старшей школе физика стала его любимым предметом. И он все еще продолжал мастерить модели самолетов и запускать их в небо, Его модели пролетали всё большее расстояние, и вместе с этим в Семидзу зрела мечта когда-нибудь и самому полететь на самолёте. Слушая его историю, Серу пытался сравнить её со своим жизненным опытом. Действительно, детская мечта, свойственная многим обычным мальчишкам. Я и сам должно быть испытывал что-то подобное. Что же это было? Сиру вспомнил своё детство и попытался найти ответ на свой вопрос. У него точно была какая-то детская мечта, вроде той, что у Симидзу, но он её не мог вспомнить. У Сиру возникло чувство какой-то пустоты и пожалуй, беспокойства. Не обращая внимания на Сиру, на мгновение предавшегося воспоминаниям, Симидзу продолжил делиться своей историей. В конце концов, Семидзу поступает на технический факультет местного государственного университета, где в своё время учился его отец. То, что он выбрал технический факультет, а не педагогический, который окончил отец, было единственным протестом. На факультете он изучал гидродинамику и, внимая пожеланиям отца, который не хотел, чтобы сын уезжал куда-то из родных мест, устроился работать в компанию по производству автомобилей. Применяя знания, полученные в университете, Симидзу проектировал кузова. Его вполне устраивала такая работа, но в душе всё ещё тлела мечта о небе. Через 2 года у Симидзу появился шанс перебраться по работе в Америку, о которой он грезил. Получив приказ о переводе, он с радостью переехал в Калифорнию и первым делом получил там права на управление самолётом. Симидзу мечтал работать в Америке только для того, чтобы летать. Жертвовая своими денежными средствами на существование и рабочим временем, Симидзу жил одними самолётами. В Америке вполне возможно приобрести и подержанный самолёт с тем же успехом, что и машину. По прошествии 2 лет Симидзу наконец-то обзавёлся своим личным самолётом. С того времени, как в младшей школе он своими руками смастерил модель самолета, минуло 20 лет. Ощущения, когда сам управляешь своим же самолетом, оказались гораздо более захватывающими, чем он ожидал. Семидзу мог испытывать безграничное счастье только когда парил в небе. У него появлялось реальное чувство того, что он действительно живет. Семидзу подумал, что именно этого никогда в жизни не испытывал его отец, которого не стало за время пребывания сына в Америке. Жить солидно, постоянно откладывая сбережения или жить с ощущением счастья, свободно летать в небе. Если говорить о том, что бы выбрал для себя Семидзу, то ему несомненно был ближе второй вариант. как бы ни нуждался в денежных средствах и какой бы ни стабильной не была его жизнь, он уже не мог бросить свой самолёт. После смерти отца возможности сделать свой выбор в жизни стало гораздо больше. Однако, спустя год, как Семидзу купил самолёт, пришёл новый приказ, и ему предписано было вернуться в головную компанию. Семидзу судорожно пытался найти возможность продолжить работу в Америке, Но всё было напрасно. Его даже не волновало здоровье матери, которая была ещё жива. Вернувшись в Японию, Симидзу бредил новой возможностью снова уехать в Америку. Ему невыносимо было расставаться со своим самолётом, доставшимся ему таким трудом, но он продал его за весьма приличную сумму и на этом завершил свою трёхлетнюю работу в Америке. Вернувшись в Японию, Симидзу сразу же попробовал вести переговоры со своей компанией о возможности снова поехать в Америку. Нельзя сказать, что в Японии он не мог летать, но он не получал того удовольствия, так как небо здесь ему казалось слишком тесным. В гражданской авиации было чересчур много ограничений, и не было ничего общего с ощущением свободного полёта. Таким было небо Японии. Пожалуй, только в Америке можно было до глубины души почувствовать вкус полёта. Однако со стороны компании был дан ответ, что в настоящее время не планируется командировать Симидзу в Америку. После этого он твёрдо решил оставить компанию. Все вокруг недоумевали, почему он бросает работу, но Симидзу не сообщил им истинную причину. Он смирился с тем, что его всё равно не поймут. Как раз тогда друг знакомит его с Сиру. Семидзу искал удобную по времени подработку. Чтобы заработать на жизнь, он стал работать в частной школе Сиру, но в свободное время искал возможность снова трудоустроиться. Приоритетным условием для него была возможность работать в Америке и иметь достаточно времени для того, чтобы летать. Однако в это время как раз настал экономический кризис. с лёгкостью найти работу, удовлетворяющую его запросам, уже не получалось, и работа в частной школе, которую он считал временной, затянулась. В апреле следующего года будет ровно 5 лет. Тут Семидзов вздохнул, попивая кофе, покачал головой. Я не могу больше ждать. Слушая рассказ Сиру, впервые осознал: вот как Значит, в конце лета ты обязательно брал продолжительный отпуск для того, чтобы летать? Да, я периодически появлялся на гражданском аэродроме, и там мне позволяют вдоволь полетать, за что я им очень признателен. Самолёты сиро мысленно нарисовал себе небо в облаках. Разумеется, у него не было опыта управления самолётом. Какое оно ощущение полёта в небе? Наверное, это что-то магическое и непостижимое, раз такой умный человек, как Семидзу, просто бредит этим. Сиру неувольно разволновался. Он завидовал жизненной позиции Семидзу. Потому, с каким юношеским блеском в глазах он говорил, становилось понятно, насколько должно быть прекрасно небо и как сильно Семидзу стремится к своей цели покорить его. Сиру глубоко сожалел о том, что в его жизни не было ничего, что можно было бы сравнить с самолётами в жизни Семидзу. Неожиданно в голове Сиру возник образ Миюки, которая куда-то пропала, даже не позвонив, и настроение его ухудшилось. "И чем же конкретно ты планируешь теперь заниматься?" прищурившись, спросил Сиру. "Уеду в Америку, а там снова куплю себе самолёт. Вот оно что". Теперь Сиру стало понятно, почему Симидзу работал как сумасшедший. Ему нужно было заработать денег на новый самолёт. Сиру платил зарплату учителям в зависимости от объёмов работы, и пользующийся популярностью у учеников Симидзу должен был получать приличные деньги каждый месяц. Пожалуй, его годовой доход почти в два раза превышал аналогичный доход служащего. — Сиру-сан, я вам очень благодарен. Мне было очень хорошо работать у вас. Если бы не самолеты, я бы и не подумал от вас уходить. — А ты уже нашел новое место работы? — Да, конечно. Семидзо уверенно кивнул, но Сиру посмотрел на него с сомнением. Может, он рассчитывает поехать в Америку, купить самолет и, рассекая в небе, найти подходящую для себя работу? Или он надеется найти работу, связанную с самолетами? Каким бы умным и замечательным ни был Семидзу, но, живя в Японии, невозможно найти работу в Америке. Сиру с некоторым превосходством протянул правую руку для рукопожатия. — Ну, будь здоров. Когда определишься с датой отъезда, дай знать. Семидзу пожал руку Сиру и сказал — Я планирую уехать в начале следующего года. Я очень признателен вам за всё. Непременно приезжайте потом ко мне в гости. А что, если вам самому попробовать взяться за штурвал? Вы точно потеряете голову. Услышав это, Сиру улыбнулся. В ответ он только сказал Семмидзу: "Держись". В голову Сиру беспорядочно лезли разные мысли. И он думал о том, что же ему предпринять в сложившейся ситуации. Положение не было неразрешимым. Можно по спрашивать знакомых или дать объявление о вакансии и таким образом заново набрать персонал. При хороших условиях работы люди обязательно соберутся. И пусть не будет семидзу, но энергичных и умных преподавателей отнюдь немало. Однако и пришедший человек, возможно, тоже покинет школу. ради осуществления своей мечты. Серу рожжал пальцы и отпустил руку Семицу.